Но вы-то не обедали. Сейчас распоряжусь, и нам мигом подадут что-нибудь приятное для леди. Что-нибудь легкое и нежное, как вы сами. Меня сейчас соблазнила бы и сухая корка, — ответила мисс Вернон. Я сегодня в седле с раннего утра. Но я не могу долго у вас оставаться, судья. Я приехала сюда с моим кузеном, Фрэнком Озбалдистоном, которого вы видите здесь, и я должна проводить его обратно в замок. Не то он заблудится в наших лощинах. Фьюу. «Так вот откуда ветер», — сказал судья. Его провожала и путь указала прямую тропу к сватовству. «Нам, старикам, не на что, значит, надеяться, моя нежная роза пустыни». «Не на что, Сквайр Ингвуд. Но если вы окажетесь добрым судьей, быстро разберете дело Фрэнка и отпустите нас домой, я на той неделе привезу к вам дядю, и вы, надеюсь, угостите нас отменным обедом». «Не сомневайтесь, жемчужина севера». «По чести, моя девочка, я не завидую молодым людям, когда они несутся верхом, сломя голову. Но, как увижу вас, тут меня разбирает зависть к ним. Так вы просите не задерживать вас? Я вполне удовлетворен объяснениями мистера Фрэнсиса Озбалдистона. Здесь просто недоразумение, которое мы разрешим как-нибудь на досуге». «Простите, сэр», — сказал я, «но я еще не слышал, в чем сущность обвинения». «Да, сэр», — подхватил секретарь, который при появлении мисс Вернон отчаялся чего-нибудь добиться, но сразу осмелел и приготовился к новому натиску, встретив поддержку с той стороны, откуда никак ее не ждал. Вспомним слова Дальтона. «Если кто заподозрен в преступлении, он не должен быть освобожден по чьему бы то ни было заступничеству, но может только быть отпущен на поруке или же взят под стражу с уплатой секретарю мирового судьи, установленной суммой в залог или же на иждивение». Судья, припертый к стене, согласился, наконец, кратко объяснить мне суть дела. «Видимо, шутки, которые я разыгрывал с Моррисом, произвели на того сильное впечатление. Я убедился, что он ссылается на них в своих показаниях против меня, со всеми преувеличениями, какие может подсказать распаленное воображение труса. Выяснилось, что в тот день, когда мы с ним расстались, Его остановили в пустынном месте два вооруженных молодца в масках и на борзых конях и разлучили с его возлюбленным дорожным товарищем, чемоданом. Один из нападавших, как ему показалось, напоминал меня видом и осанкой, а когда грабители шепотом переговаривались между собой, пострадавший слышал, как второй грабитель назвал первого Озбалдистаном. Далее в заявлении указывалось, что наведя справки о нравах семьи, носящей это имя, он, истец, установил, что нравы эти самые предосудительные, ибо все поголовно члены семьи были со времен Вильгельма-завоевателя якобитами и попистами. Так сообщил ему священник-диссидент, в чьем доме он остановился после злополучной встречи. По совокупности всех этих веских улик Он обвинил меня в причастности к насилию, учиненному над ним, когда он, истец, ехал по особому правительственному поручению, имея при себе важные бумаги, а также крупную сумму наличными для выплаты некоторым лицам в Шотландии, влиятельным и облеченным доверием правительства. Выслушав это необычайное обвинение, я ответил, что доводы, на которых оно основано, отнюдь не дают право судебным или гражданским властям лишать меня свободы. Я признал, что слегка запугивал мистера Морриса, когда мы ехали вместе, однако так невинно, что не возбудил бы никаких опасений в человеке менее трусливом и подозрительном. Но я добавил, что не видел его после того, как мы с ним разъехались, и если его действительно постигло то, чего он все время боялся, то я никоим образом не причастен к деянию, столь несообразному, с моею честью и положением в обществе, что одного из грабителей звали будто бы Озбалдистаном, или что имя это было упомянуто в переговорах между ними, вздор, которому нельзя придавать значение. А что касается недоброжелательных отзывов о моей семье, то я готов к удовлетворению судьи, секретаря и самого истца, Доказать, что я исповедую ту же религию, что и его друг, диссидентский пастор, воспитан в принципах революции, как верно подданный короля, и в качестве такового требую личной неприкосновенности и защиты закона, которую обеспечил англичанину великий переворот. Судья заерзал, взял понюшку из табакерки и был, казалось, в сильном смущении, тогда как великий законник мистер Джобсон со всею своей профессиональной, Велеречивостью стал распространяться о статье 34 статутов Эдуарда III.